Глава 10. Среда. Кажется, мы не договорили вчера, начал Саша, едва только дверь загита и захлопнулась, и мы остались вдвоём. Он кивнул головой в сторону, предлагая пойти, и я украдкой вздохнув, переспросила: "Разве?" Мы неспешно двинулись вдоль дома. Саша шёл, сунув руки в карманы брюк, а я Цепившись пальцами одной руки в ремешок своей сумки, не могла придумать, куда деть вторую руку. Даже позавидовала Воскресенскому. У него хоть карманы были. Ты не помнишь? Не особо. Конечно, я помнила. Разве могло быть иначе? В голове сразу всплыл наш вчерашний незавершённый диалог, который так нечестно прервался на самом интересном месте. И я сильно изменился. Без тени смущения спросил он, не особо утруждая себя тем, чтобы начать издалека и осторожно подвести к нужной теме. Я оценивающе оглядела его, будто сопоставляя образы прошлого Саши и Саши нынешнего. Даже слегка нахмурила брови для убедительности. Но всё это лишь игра. И этой игрой я просто тянула время, чтобы воскресенский не понял, что я думала о нашем разговоре. И готовилась к следующему. На самом же деле, я ещё вчера нашла честный ответ на его вопрос. Я сильно изменился. Очень. Вот что я сказала бы, отвечая искренне. Но вместо этого пожала плечами и небрежным тоном произнесла: Я не совсем помню, если честно. Наверное, в чём-то изменился. Повзрослел в конце концов. Люди склонны меняться со временем. А я помню тебя семнадцатилетней девчонкой. А у меня память не к чёрту. Всё это было ложью. Я помнила. Помнила его широкую улыбку, те же самые ямочки на щеках, глупые шутки. Помнила его худые щёки, ясные-ясные глаза и широкие ладони, всегда больше моих. Светло-русые растрёпанные волосы, из-за чего пряди постоянно падали на лоб. Воспоминания о том Саше не исчезли из моей головы. Они поблёкли, пожелтели, как старые фотографии, но не канули в небытие. Я прекрасно помнила всё это даже сейчас, когда передо мной стоял уже, пожалуй, совсем другой человек. Могу точно сказать, что ты стал шире в плечах, заметила я, манерно оглядывая его с ног до головы. И вытянулся как-то. Я думала, что мальчики растут до 16. О, это да. Он задорно хохотнул, наряя петернёй в волосы, поправляя светлую чёлку. Я сам удивился, когда начал вытягиваться. Наверное, спорт поспособствовал, не знаю. Приятная неожиданность. Это правда. Да, в общем, кроме этого больше особо ничего не помню, снова повторила я, кусая губу. И нет, мне не стыдно. Не буду же я разбрасываться собственными воспоминаниями на правые и налево. В конце концов, это мои воспоминания. Хочу делюсь, хочу не делюсь. Сейчас вот не хотела. Я еще после танца поняла, что Воскресенский стал слишком проницательным за последние годы. А пока я сама не успела разобраться во всех своих эмоциях, ему в них точно копаться не стоило. Мне показалось, что Воскресенский недоверчиво усмехнулся. Прямо не помнишь? Поправочка. Я сказала: "Не особо помню". Напомнила я, деловито поднимая брови и искоса глядя на Воскресенского. А есть разница? Ещё какая? Не помнить, значит, вообще, а не особо помнить, значит, лишь немного. Как сложно. Если подумать, "То ничего сложного нет, Саша", отчеканила я, интонационно выделяя слово "подумать". Он обратил на меня полный скептицизма взгляд. "Это ты так попыталась меня подколоть?" "Нет, это я посоветовала тебе включить голову". "Вот оно что. Именно". И повисла тишина. Я не любила её между нами, она всегда начинала казаться мне неловкой и какой-то лишней. И я никогда не могла понять, смущала ли она Воскресенского так же, как и меня. Хотя, наверное, нет, потому что лицо его в такие моменты оставалось расслабленным и не выражало ничего, что могло бы выдать дискомфорт. Мы обогнули дом Гиты и вышли к одной из главных и самых оживлённых пешеходных улиц, что примыкала с одной стороны к городской площади, а с другой к длинной аллее. Здесь всегда было полно народа. Гуляя по вымощенной широкой дорожке с вытянутыми фонтанами, клумбами ярких душистых цветов, деревянными конструкциями увиттыми гирляндами, которые в тёмное время суток горели тёплым светом, зелёными островками с небольшими деревцами, или даже просто проходя мимо этой красоты, я в полной мере ощущала, что тоже принадлежу этому миру, что я часть всего этого. И неважно, какое настроение царило на аллее, Оно в любом случае всегда было заразительным, как и сейчас. Частые прохожие медленно гуляли, переговариваясь. Скамейки заняли компании молодых людей и подростков, и каждый раз откуда-то слышался очередной взрыв смеха. Меня было спокойно тут, и я не могла объяснить почему, просто чувствовала. Ну ладно, прервал вдруг Саша с каким-то подозрительным весельем наше затянувшееся молчание. Рассказывай. Я не поняла. Что тебе рассказывать? Чем живёшь, рассказывай. Кажется, я рассказала тебе об этом в клубе. Или ты так напился, что забыл? усмехнулась я, насмешливо поднимая бровь. Нет, нет, Лис. Я встретила его лукавый взгляд, когда повернула к нему голову. Я всё прекрасно помню. Но сейчас мы оба не пьяны. И я бы выслушал более вдумчивую историю твоей жизни. Ах вот оно что. Я глубоко вздохнул, охмуря брови. Подобные вопросы всегда ставили меня в тупик. Это как если бы меня вдруг попросили посоветовать фильм. Все мысли в этот момент от чего-то всегда разбегались. Вот и сейчас было то же самое. Историю жизни протянула я, усиленно размышляя над тем, с чего начать. Наверное, можно было бы и сократить. Все равно он сам сказал, прекрасно помнит. Значит, вполне не прочь послушать краткую версию. Я учусь в университете по направлению медиа-коммуникации, перешла на пятый курс. После окончания университета хочу переехать, найти работу и зажить счастливой жизнью. Конец. Да уж, то и ночью история моей жизни наверняка казалась ярче и интереснее. По крайней мере. Звучало она дольше, чем это. То есть сейчас ты живёшь несчастливой жизнью, поинтересовался Саша с плутовской улыбкой на лице. Подловить меня вздумал. Вот ещё. И я сейчас живу счастливой жизнью, и потом буду жить счастливой жизнью. Да? Он хитро прищурился, словно ему всё-таки удалось уличить меня в чём-то. Ты так выразилась, что мне показалось, будто сейчас ты не считаешь себя счастливой. Тебе показалось. Я заставила себя вежливо улыбнуться. Я неверно выразилась, и я продолжу проживать свою счастливую жизнь. А вообще, ты не можешь отрицать, что после выпуска из университета всё поменяется. Очень сильно. И всё же мне хотелось бы, чтобы моя жизнь сложилась благополучно. Что может пойти не так? Хм. Я сделала вид, будто задумалась, скользнув взглядом вверх. Например, всё Саша не громко рассмеялся. Конкретнее, я снова вздохнула громко и глубоко. Конкретнее все, Саша. Я могу не найти работу, не привыкнуть к новому месту, не поладить с коллегами, разочароваться в профессии. Столько тонкостей и нюансов, что действительно становится не по себе. Казалось, Воскресенский снова смеялся надо мной и моими словами, смотрел как на маленькую глупую девочку, сверкая глазами. Его губы дрогнули в плохо сдерживаемой улыбке. Нет, он точно не понимал масштабов проблемы. Мне предстоял такой ответственный шаг. Ведь всегда страшно менять свою привычную жизнь, выходить из зоны комфорта, привыкать к чему-то новому, раскрывать перед собой незнакомые двери, страшно до дрожи в руках и лёгкого чувства тошноты. Даже несмотря на моё любопытство, мечту перебраться в город побольше, стремление открыть для себя новые возможности, желание почувствовать совсем другую, увлекательную, яркую, сумасшедшую жизнь уже не студентки, а взрослой женщины, мне было страшно оставлять позади привычную реальность. А Саша просто не понимал. И зачем я вообще распиналась перед ним? Я раздражённо выдохнула и махнула рукой, закусив губу от досады. Забудь. Нет, не забудь, мягко возразил он. Ты паришься по всяким мелочам, Лис. Приедешь и устроишься. Куда денешься? Поначалу всегда страшно. Потом приспосабливаешься к новой жизни, вливаешься в ритм. Это достаточно сложно для меня, призналась я неожиданно, даже для самой себя. на прерывать рассказ не стала. Когда я поступала в университет, то вливалась в этот ритм несколько месяцев. Я буквально выпала из жизни. Переживала, нервничала, терялась. Сейчас такого нельзя допускать. Да, может быть, но тебе было 18. Саша поймал мой взгляд своим открытым и светлым. Он говорил всё так же мягко, и мне почему-то хотелось выслушать, что он скажет. Всего 18, понимаешь? Ты тогда только переступила порог взрослой жизни. Конечно, тебе было страшно. Сейчас же ты взрослая девушка, уже сформировавшаяся ментально. И ты знаешь намного больше, чем тогда. Его уверенный голос отдавался вибрацией под кожей, вился мягкой, податливой лентой, сотканной из тепла. Только сейчас я поняла, что Саша меня, кажется, успокаивал Это было неожиданно и приятно. Он уже не смеялся, а слушал и пытался поддержать. Именно в этот момент я вспомнила его сегодняшние слова о том, что он в отличие от меня, переезжать совсем не планирует. Вспомнила, как это удивило меня тогда, как мне хотелось поспорить с ним, но разговор прервался, как обычно, на самом важном и ответственном месте. А сейчас, видимо, самое время. Так А ты, кажется, говорил, что ваша семья и ты тоже не хотите больше переезжать. Осторожно поинтересовалась я, постаравшись задать этот вопрос как можно более непринужденно. Да, все верно, а переезди мы и не задумываемся. Саша говорил так спокойно, но каждое его слово почему-то неприятно задевало что-то внутри меня. Мы обустроились, привыкли к городу, людям, климату. Какой смысл переезжать? Мне тоже там нравится. Но ну, о перспективы не унималась я. Неужели он действительно не рассматривает вариант оставить в будущем этот город и уехать искать что-то новое для себя? Возможность роста, допустим, ближе к Москве. Ведь там сейчас твоя сестра? Я понимаю, вы и так живёте относительно недалеко от центра, но разве в вашем городе возможно развитие как таковое? Я подбирала слова так аккуратно, как могла. но нотка пренебрежения всё равно проскользнула между деликатно выстроенными предложениями. Саша усмехнулся, искоса поглядывая на меня. Вообще-то мы живём в миллионнике, Лис. Да, я знаю об этом. На меня вдруг нахлынуло непонятно откуда взявшееся отчаяние. Но неужели ты не задумываешься о том, чтобы в будущем подняться по карьерной лестнице ещё выше? выше того, что доступно для тебя сейчас. Саша замолчал, обдумывая мои слова, и в моей груди заискрился маленький огонёк надежды. Почему-то мне хотелось услышать, что он думал, хотя бы думал над тем, чтобы уехать, осваивать новые горизонты. Нет. произнёс он спустя несколько секунд, беспечно пожимая плечами и улыбаясь край рта, совершенно не замечая Как во мне что-то медленно, но верно потухает без шанса разгореться вновь. Думаю, нет. Меня абсолютно устраивают мои возможности. Зачем мне что-то большее? Я доволен тем, что имею сейчас, мне что будет позже. Я прикусила язык и невесело усмехнулась, покачав головой. Саша действительно не обратил внимания на то, что я слегка поникла. Она и к лучшему. Я ожидала услышать от него совсем другое. Он поддержал меня, когда я завела разговор о своих страхах и опасениях. Но кто сказал, что он разделяет мою точку зрения, верно? Ясно. А ты? Что? Я повернула голову, пересекаясь с ним взглядом. Саша смотрел на меня в упор, в молчаливом ожидании, приподняв брови. Его голубые глаза всё ещё улыбались, и в них уже не было намёка на ту прежнюю хмылку. "Сказала, что собираешься переехать? В город побольше?" "Да, конечно. Хочу. Хочу для себя перспективы, возможностей, вариантов. Хочу расти и развиваться. Хочу открывать что-то новое. Хочу движения, а не сидения на месте. Да и" я усмехнулась, хитро поглядывая на Воскресенского. Тот город, в котором я живу сейчас, честно сказать, становится для меня маловат. Ох, ну вы только посмотрите, он усмехнулся в ответ. Требуешь больших размеров? Да, с энтузиазмом закивала я, не до конца понимая весь смысл прозвучавшего вопроса, точнее, всю его двусмысленность. А когда всё-таки поняла, То нахмурилась и впирила возмущённый взгляд в Воскресенского, шагающего слева от меня. "Нет, Боже, ты только об одном и думаешь". Он мягко рассмеялся, и на щеках появились две очаровательные ямочки. Я закусила губу, слушая и стараясь запомнить звук его смеха солнечный, тёплый, слегка горьковатый, плавящий что-то в грудной клетке. Ладно, хорошо, заявила я, совсем не собираясь прекращать свои расспросы. Мне необходимо было узнать, что Саша думает об этом. Поэтому я посмотрела на него и, усмехнувшись, спросила: А если, например, твоя девушка захочет переехать, что будешь делать? Он вдруг неожиданно нахмурился. Взгляд его неподвижно уставился вперёд, а сам Саша, кажется, задумался. Этот вопрос ему явно не понравился. Может, я влезла во что-то личное? В любом случае, если он не захочет отвечать, скажет об этом прямо. Но он ответил. "Знаешь ли," как-то безрадостно усмехнулся он, посмотрев на меня непривычно серьёзным взглядом. "Я стараюсь не связывать себя отношения именно расстоянием." Я нахмурилась. "И что же? Расстанешься с девушкой? Наверное, нам нужно будет обсудить это с ней." Может, всё же она захочет остаться и никуда не уезжать? Будешь держать её? недоверчиво спросила я. Саша тихо фыркнул и почти закатил глаза. Не собираюсь. Если она захочет уехать, никто её насильно держать не будет. Это её решение, её выбор и её жизнь. Она может делать с этим, что хочет. А если ваши отношения будут длиться уже несколько лет, Если ты будешь безоговорочно любить этого человека, если тебе будет больно прощаться с ней, неужели просто отпустишь? Твердо называл и я все новые и новые условия, пытаясь пробить эту ледяную стену. Уму непостижимо, чтобы из-за своего упрямства воскресенский был готов потерять что-то действительно важное. Без толку. Я же сказал, что не собираюсь ее держать, если она захочет уехать. даже несмотря на то, что мне больно или на то, что мы с этой девушкой были вместе 3 года, 5, 7. Сейчас моя позиция такова: я не уеду. Не знаю, изменится ли она спустя время, но я почему-то уверен, что нет. Если моя девушка хочет другой жизни, значит, нашим путям суждено разойтись. Но почему так легко, не понимала я, Потому что моя стабильная жизнь, мой комфорт, моя любовь, мои убеждения там. Все так же серьезно ответил Саша, сжимая губы. Если для нее нет, то какой смысл? Смысл в том, чтобы строить этот комфорт и стабильную жизнь вместе. Понимаешь ли, Лиз? Я действительно не вижу смысла в том, о чем ты говоришь. Если оно все есть, вот на ладони, вокруг тебя, то зачем искать что-то еще? И если моя девушка ищет что-то ещё, значит, ей просто чего-то не хватает. Чего-то, что я по всей видимости, дать ей не в силах. Тогда выходит, затеи с отношениями была провальной с самого начала. Он говорил так уверенно, словно размышлял на эту тему постоянно, или словно у него в прошлом была ситуация, благодаря которой он выстроил все эти убеждения. Сейчас все, что я успела собрать в своем представлении о нынешнем Саше за последние три дня, рушилась с таким грохотом, будто падало небо. То, что в его глазах или над моей головой. Это очень странная философия. Хорошо, возьмем потенциальную девушку. Она хочет уехать, потому что ей, допустим, осточертила этот город. Ей хочется перемен. Ей не хватает перспектив. На этих словах мое сердце дрогнуло. Я была уверена, что Саша не имел в виду конкретно меня, но черт, он неосознанно повторил мои слова. И я, будучи ее парнем, не смогу ей всего этого дать. Но ведь она не согласится остаться. Даже если бы она безмерно любила меня, ей бы всегда чего-то не хватало. А если бы мы все же переехали, то не комфортно теперь чувствовал бы себя я. замкнутый круг. В таких ситуациях обычно ищется компромисс, альтернативное решение, которое устроило бы обоих. Процедил я косясь на Сашу. Думаешь, в этой ситуации можно его найти? Мы всё равно упрёмся в обоюдное недовольство. Я оставлю всё, чего достиг, всё, что есть у меня на данный момент, а она в любом случае захочет в итоге ещё большего, больших перспектив. больше в разнообразии, больше вариантов, и тогда мы оба останемся в проигрыше. Я горько усмехнулась. Не особо задумываясь о том, что хочу сказать, произнесла. Думаю, если бы ты любил человека, то сказал бы иначе. Может быть, неожиданно быстро согласился Саша. Но я не испытываю любви к кому-либо, поэтому не могу оценить ситуацию под влиянием этого чувства. В первый мгновение эти слова показались мне жестокими и холодными, а я сама ощутила вязкую, сжимающую тоску. Или я путала её с безысходностью? Однако, подумав хорошенько, поняла, что в чём-то была готова согласиться с Сашей. Нет, я не принимала его точки зрения относительно расстановки приоритетов. Отвергала каждой клеткой тела, ведь искренне не понимала, почему он так легко готов отказаться от любви. Он был несомненно прав, когда говорил о сложности отношений, в которых вы с партнёром категорически не сходитесь во взглядах на жизнь. С милым раем в шалаше? Только если в сказке. Сейчас на дворе 21 век, когда собственный комфорт в приоритете. Именно поэтому с партнёром должно быть комфортно во всех планах: психологическом, финансовом, бытовом. Если где-то есть несовпадение, пиши пропало. Да, эта позиция была насквозь пропитана цинизмом, но разве от этого она переставала быть правдивой? Однако заставить себя просто закрыть оту тему, я не смогла. Я и промолчать? Нет. В этом случае роль играет лишь твоё упрямство. Нарочито равнодушно буркнула я, поправляя ремешок сумки на плече и скрещивая руки на груди. Лишь мои принципы, небозмутимы, исправил меня Саша. Что же тебя так держит в том городе? Я, кажется, уже сказал. Стабильность, комфорт, надёжная работа, близкие люди рядом, приятный климат. Недостаточно причин, чтобы остаться. Я хмыкнула, игнорируя его резкий тон. Когда у тебя впереди вся жизнь, я вообще не вижу причин сидеть на одном месте. Ты можешь путешествовать, пожал плечами Воскресенский. На пару мгновений я посмотрела на него. и заметила, как он был раздражён, как напряжённо сжимал челюсти. Неужели это я смогла так вывести его из себя? Или, может, его не устраивало то, что мы не сходились с ним во мнениях? Его тоже это беспокоило. "Могу", ответила я. "Конечно, я могу путешествовать, а потом каждый раз возвращаться в этот чертевший город. Я хочу найти своё место, Саша." Я хочу иметь возможность остаться в любом городе, в который случайно или не очень влюблюсь. Это так несерьёзно, Лиза, фыркнул Саша, глядя на меня неодобрительно. Ты сама 10 минут назад говорила, что боишься переезжать. Да, да, дорогой. У меня миллион страхов, связанных с переездом. Но разве это не стоит того, если у меня появится возможность найти своё место в жизни, хотя бы приблизиться к нему, к своему городу? к своему дому. Я широко улыбнулась, а Саша лишь покачал головой. Мне казалось, что он смотрел на меня как на идиотку. Ну и пусть. Я тоже твердо верю в свои убеждения и тоже готова их отстаивать. А он мог оставаться со своими сковывающими голову чувствами и действиями принципами сколько его душе угодно. И все-таки ты смешная. А ты за Нуду? Ага. Зануда уже имеющий стабильную работу, знающий, что будет завтра и понимающий, чего мне ждать в ближайший год, а то и два. Господи, точно зануда. Саша поднял руки в знак примирения, показывая, что спорить дальше не намерен. Действительно, а зачем? Наши мнения категорически не совпадали, и вряд ли с этим можно было сделать хоть что-нибудь. Между нами повисло молчание. Но в этот раз оно не было тяжелым. Его не хотелось нарушить и заполнить ненужными словами, по крайней мере, мне. До моего дома оставалось совсем немного, но у ближайшей аллеи Саша вдруг свернул и направился в другую сторону. Но не забыл же он, где я живу в самом деле. Тем более, что сидел на моей кухне еще вчера. Наверное, просто решил прогуляться, а я не была против. Без возражений и вопросов свернула вместе с ним. Духота спадала по мере того, как вечер близился к ночи. Температура становилась комфортной, практически идеальной. Улицы утопали в медовом свете заходящего солнца, и эти оттенки были такими летними, что под рёбрами начинало сладко щемить. "Той ночью ты была намного разговорчивее", подметил вдруг Саша, прерывая молчание между нами, лукавым голосом, на которое я тут же обернулась. По-моему, все люди более разговорчивые, когда выпьют. Некоторые, наоборот, становятся тихими и молчаливыми. Видимо, я отношусь к первому типу, предположила я, а затем добавила, указав на него пальцем: "Ты, кстати, тоже". Он насмешливо вскинул брови. "Да что ты? Да. Тебе показалось, Лиз. Просто в тот вечер тебя было проще разговорить и соблазнить". Он нагло скалился, видимо, чтобы добить меня окончательно. И у него получилось. Мы еще ки запыляли, но я постаралась сдержать в себе праведное возмущение, хмыкнула и легким движением руки откинула несколько локонов за спину. Если влить столько коктейлей, сколько ты влил в меня, то можно даже танку говорить. Так что на твоем месте я бы не вела себя так самоуверенно. Знаешь ли? и прекрасно понимала, что происходит. Самодовольно заметил Воскресенский, совершенно не смутившись из-за моей попытки уколоть его. Я чуть не зарычала от бесильной злости, а он озорно сверкнул глазами. Я ничего не ответила, метнула в него ещё один уничтожающий взгляд, на который он ответил только коротким смешком, и ускорила шаг, сжимая ладони в кулаки. Наконец Воскресенский замолчал. Если бы он сделал это на 2 минуты раньше, я бы была ему искренне благодарна. И если бы он не вгонял меня в краску при каждом удобном случае, тоже. Кажется, мы снова поменялись местами. Буквально 5 минут назад я раздражала его своими убеждениями. Я видела, как нервно он сжимал челюсти, так что на секунду ожили желваки под чистой кожей, подсвеченные тёплым солнечным светом. Успела заметить огонёк недовольства в ясном взгляде. Его раздразило, что мы имели совершенно разные точки зрения и при этом совершенно не принимали позиции друг друга. Да, меня это тоже не слишком радовало. Особенно неприятно было слушать Сашу, когда разговор зашёл на тему отношений. Но я старалась не думать об этом, правда? Старалась закрыть на ключ, запечатать, замуровать. По крайней мере, пока. Ведь у меня ещё будет возможность обдумать наш разговор. Много возможностей. Случилось ли что-то страшное? Нет. Просто почему-то, когда я воскрешала в мыслях прозвучавшие сегодня слова его и мои, в груди что-то больно сжималось. У меня есть вопрос, внезапно объявил Воскресенский с какой-то странной торжественностью. Я скосила на него взгляд, ожидая какой-нибудь колкости или пошлости, которая снова разозлит меня или выбьет из колеи. Но его вопрос оглушил. Ты до сих пор пишешь? Я замерла на месте, не в силах сделать следующий шаг, глядя в спину Воскресенского, который продолжал идти. Лишь через несколько мгновений он понял, что я больше не иду рядом с ним, и обернулся на меня через плечо, тоже останавливаясь. Что? Растерянно переспросила я, как если бы могла услышаться. Ну, свои стихи. И вот он был такой непринуждённый: "Ты до сих пор пишешь?" Он говорил об этом совершенно спокойно, а во мне уже успела разразиться и стихнуть маленькая буря, оставив после себя штиль и поднимающееся из-за горизонта мягкое бледное солнце. Он помнит. Он правда помнит. Стоит и ждёт от меня ответа, не понимая, что меня так удивило. Почему я так откровенно пялилась на него? Но ведь это так много для меня значило. Я писала стихи лет с 11, неумелые и забавные детские. И с каждым годом моя уверенность и мастерство росли. Об этом знали только родители, близкие друзья и Саша. Однако для него моё хобби всегда было скорее просто фактом. Мол, здорово, пишет и пишет. Пусть развлекается, раз так нравится. Он оставался равнодушен к стихам, но сейчас сейчас он вдруг показал, что действительно интересовался этим. Ведь если бы не интересовался, то разве помнил бы о моём увлечении спустя столько лет? Да, пишу, кивнула я, потихоньку приходя в себя. Я всё ещё волновалась и поэтому стискивала руки перед собой. Закусив губу, Саша мознул по мне взглядом, заметив мои телодвижения, и кивнул головой в сторону, предлагая продолжить наш путь. Я вздохнула и нагнала его, поравнявшись с ним. "Прочитай?" "Что?" снова переспросила я, как попугай. Но от шока соображать было затруднительно, и я провалилась в какую-то совершенно непонятную прострацию. А Сашу, кажется, это невероятно веселило. прочитай, говорю свои стихотворение. Улыбнулся он, приподнимая брови. Нет, я запаниковала, стало неловко. Почему? искренне изумился Саша. Я не помню их. Врёшь. Что? снова спросила я, не успев подумать. Думаю, ты мне врёшь. Он был уверен в своих словах, смотрел на меня тихонько усмехаясь, и его глаза горели вызовом. Я ведь действительно врала. Я могла прочитать любое своё стихотворение наизусть, но чувствовала странное смущение перед воскресенским. Это невероятно злило. У тебя ведь есть самое любимое, продолжил он без тени сомнения на лице, как будто говорил о том, что ему было точно известно. Прочитай его, я хочу услышать. Нет, я покачала головой, потихоньку проклиная его хорошую память. И зачем он только вспомнил? Вгоняет меня в краску своими просьбами. Я сжала ладони в кулаки и ускорила шаг, но Саша не отставал. Он догнал меня сразу же и немного наклонился вперёд, заглядывая мне в лицо. Прочитай. Нет. Пожалуйста, нет. Лис, зачем тебе это? воскликнула я, поворачивая к нему голову, едва не врезаясь в его лицо своим лбом. Воскресенский вовремя отстранился, глядя на меня с невероятным удивлением в глазах. Мы остановились посреди дороги, но я не обратила внимания. Хочу послушать тебя. Почему? допытывалась я. Мне в самом деле было интересно, почему он так настаивает. А почему нет? Ты что, смущаешься? Он лукаво прищурился. Решил, что подловил меня. Я не хотела позволить ему так думать. Ещё чего, фыркнула я, отворачиваясь. Понимала ведь, что он просто провоцирует меня, берёт на слабо. Не смущаюсь, просто хочу понять, зачем тебе это. Почему ты так хочешь услышать моё стихотворение? Ты сама ответила, Лис, потому что оно твоё. Саша улыбнулся, склонив голову набок, а я вдруг снова почувствовала, как во мне что-то тает, тает и растекается. Саша наглый манипулятор, прекрасный рассказчик. Он умеет подбирать такие слова, которые понравятся собеседнику. И я отлично понимала это, зачем-то позволяя ему тешить моё самолюбие. Раз так хочет услышать, пожалуйста. Я вскинула подбородок, усмехаясь краешком рта. Хорошо. Воскресенский улыбнулся в ответ. Его порадовало моё согласие. Я вздохнула, всё-таки чувствую мелко бьющееся волнение под кожей. Мне было 20, когда стихотворение, которое я собиралась прочесть, появилось на свет. Его даже вспоминать не пришлось. Строки возникали в голове сами собой, как будто складывались заново или снова зажигались, как свечи в темноте комнаты. Я всем сердцем любила это стихотворение. Уютное, живое, тёплое. Она дышала моими чувствами и искренностью, состояла из них, из них и из любви. Это стихотворение было жёлтого цвета. В той квартире пахло лимоном. Не могу это всё передать, терпкой мятой с слегка кардамоном. Этот запах не мог не пленять. По мальчишески мне улыбнулся, приглашая присесть, помечтать о прекрасных цветках незабудки. что положишь к любимой в кровать. Рассказал мне игривый весёлый, как ты будешь её целовать и какой из тебя непутявой для кого-то получится взять. Рассказал мне о первом свидании, как прекрасно она и легко, как настанет момент расставания и её не отпустит рука. Как ты будешь робеть перед мамой, когда в гости её позовёшь. Она будет чертовски упрямой, на нежнее её не найдёшь рассказала цветках незабудки что тонули в прекрасных глазах а мои были преданно чутки я боялась уйти вся в слезах в той квартире пахло лимоном не могу этот запах забыть терпкой мятой слегка кардамоном пахло всем чтоб тебя полюбить примечание авторство принадлежит Хыдырёвой Дарье, моей дорогой подруге. Конец примечания. Я открыла глаза, едва договорив последнее слово. Саша молчал, опустив голову и сунув руки в карманы брюк. Он кусал губу и рассматривал мозки своих белых кроссовок. А может, просто задумался, провалившись взглядом в вязкое пространство перед собой. Прежде чем он взглянул на меня, приподняв подбородок, Прошла целая минута. Ну или около того. Всё это время я смотрела на него и чувствовала, как моё сердце бьётся где-то в горле. Не знаю, почему мне было так важно услышать его мнение об этом стихотворении. Может, потому что он один из немногих, кто знал и помнил о моём увлечении? Или потому что рождал во мне какую-то непонятную реакцию, которую я уже не могла не замечать? На его присутствии, действии, слова он был особенным для меня. Я хотела знать, что он думает, не только о стихотворении, а почти обо всём, о каждой теме, так или иначе мелькнувшей сегодня в нашем разговоре. Когда Саша поднял глаза, я уже и не надеялась получить ответ, а может, надеялась не получить. Я столько замков сегодня успела построить, воздушных, тёплых, невесомых, и каждый из них теперь был развеянным по ветру пеплом, практически ничем, пустотой. Так ли нужно мне знать, что он скажет? Саша слегка улыбнулся. На гладкой щеке привычно появилась глубокая ямочка, но теперь она не казалась мне очаровательной. Улыбка в этот раз получилась какой-то невесёлой. Ещё несколько секунд он молчал, глядя мне в глаза с каким-то странным сожалением, а потом наконец заговорил. И в этот самый момент, на одну крохотную секунду или даже меньше, в моей голове возник вопрос, ответ на который я, пожалуй, не узнаю никогда. Будет ли Саша вспоминать и размышлять о нашем сегодняшнем разговоре? Лёжа в своей постели поздно ночью, Потягивая горячий кофе прохладным утром, шагая по улицам города со взвеченными руками в карманах и лёгкой усмылкой на лице. Будет ли он вспоминать о нас в один из этих будничных моментов? Я не знала. А Саша тихо произнёс: "Я не помню, как пахнет кардамон".